Если существовал на земле человек, со стороны которого Сван всегда мог рассчитывать на понимание и деликатно выраженную любовь, то таким человеком был господин Дарсан. Да, но его сомнительный образ жизни. Сван же лелеял, что никогда не придавал значения таким слухам и часто в шутку говорил, будто нигде не испытывает он с такой живостью чувств, симпатии и уважения. как в обществе какого-нибудь мерзавца. Недаром же, думал он теперь, люди из Кани судят ближнего по его поступкам. Важны одни только поступки, а вовсе не то, что мы говорим и что думаем. Пусть Шарлюс и Делом обладают известными недостатками, но все же они порядочные люди. У Арсана, может быть, нет этих недостатков». Но его нельзя назвать порядочным человеком, и ему ничего не стоило лишний раз поступить непорядочно. Затем подозрения Свана направились на Реми, который, правда, мог самое большее внушить идею этого письма, но одно время Свану казалось, что он напал на верный след. Прежде всего, у Ларидана были причины сердиться на Адетту. Затем, как не предположить, что наши слуги, занимающие низшее положение по сравнению с нами, да ещё прибавляющие к нашему состоянию и нашим недостаткам воображаемые богатства и пороки, за которые они нам завидуют и презирают нас, будут фатально приведены к поступкам, вызывающим отвращение в людях нашего круга. Подозрения его пали также на моего дедушку. Разве не получал от него Сван неизменный отказ каждый раз, когда опросил его оказать какую-нибудь услугу? К тому же, с точки зрения своих буржуазных предрассудков, старик мог считать, что действует для блага Свана. Сван заподозрил еще Бергота, художника, Вердюренов, лишний раз воздав при этом хвалу мудрости светских людей и, в том числе, не желающих знаться с художественными кругами, где такие вещи всегда возможны и рассматриваются даже, пожалуй, как тонкие штуки. Но он вспомнил также прямодушие этой богемы и сопоставил его с сомнительными манёврами, почти что мошенничеством, на которое нередко толкают аристократию, недостаток денег, жажда роскоши, вкус к извращённым удовольствиям. Так или иначе, это анонимное письмо доказывало, что в числе его знакомых есть человек, способный на самый грязный поступок. Но Сван не видел оснований, почему этот грязный поступок должен скрываться скорее в недоступных для посторонних глаз душевных глубинах человека нежно любящего, а не натуры холодной, художника, а не дельца, барина, а не слуги. Какой критерий положить в основу суждения о людях? В конце концов, он не мог поручиться ни за одного из своих знакомых. Каждый из них был способен на бесчестный поступок. Что же, ему следует порвать со всеми? Мысли его затуманились. Два или три раза провёл он рукой по лбу, протёр носовым платком стёкла своих очков. и придя к выводу, что лица, посещавшие господина де Шарлюз, принца де Лом и других, были в конце концов ничем не хуже его самого. Он усмотрел в этом доказательство, если не их неспособности к бесчестным поступкам, то, по крайней мере, того, что посещение людей, являвшихся, может быть, способными на такие поступки, принадлежит к числу жизненных необходимостей, с которыми каждый должен мириться». И он продолжал пожимать руку всем своим друзьям, на которых пало его подозрение, но с некоторой сдержанностью, памятуя, что они, может быть, пытались причинить ему неприятность. Что же касается самого содержания письма, то он не придал ему ни малейшего значения, ибо ни одно из сформулированных в нём обвинений против Адетты не имело и тени правдоподобия. Подобно большинству людей, Сван был ленив умом и не отличался изобретательностью. Он отлично знал в качестве отвлечённой истины, что человеческая жизнь изобилует контрастами, но когда дело касалось какого-нибудь конкретного человека, то всю неизвестную ему часть его жизни он воображал совершенно та жественной части ему известной.